Глава девятая. Пройдя по коридору первого этажа и не встретив на своем пути никого из бывших коллег, я остановился и посмотрел на Мазгамона. Почему здесь так пусто? спросил я его. Говорю уже о смоде, нет, он уехал куда-то по делам. Повелителю пофигу, что творится в канцелярии. Вот все свинтились с работы пораньше. Тем более, что здесь недавно Шмон был с привлечением Гавриила. Они еще с Вилиалом сцепились из-за испорченного тобой контракта. «Весело, знаешь ли, всем было». В его голосе послышались обвинительные нотки. «Он что, меня во всем обвиняет? Это после того, что они со мной сделали?» Я больше не слушал его причитания, а заглянул в кабинет, принадлежащий когда-то мне, и захлопнул дверь, потому что кабинет был пустым. Даже запереть не потрудился. Я поморщился, а потом посмотрел на табличку. На ней было написано «Специалист второго уровня Хафер». «А, ну понятно». Как он еще башку дома не забыл? Не могли мой кабинет кому-нибудь получше отдать?» «Понятия не имею, у меня нет своего кабинета», — язвительно ответил мозгомон. «Вот когда появится, я тебе обязательно сообщу, че именно мне в итоге достался. Может быть и этот. У букмекеров на хафера ставки делают, что он из очередной командировки однажды не вернется. На хафера, что он когда-нибудь нарвется на какой-нибудь отряд охотников, на демонов, не позаботясь об отходе». Ставки делали еще при мне, фыркнул я, глядя на мозгамона, которого от моих слов передернуло. Ты что, нарывался на такой отряд и остался жив? Не твое дело, и вспоминать я об этом не хочу, он насупился. Я, кстати, пока мы шли сюда, видел на доске почета его фотографию. Интересно это, где он смог так отличиться, что стал лучшим работником месяца. Слушай, а на тебя все еще делают ставки, что ты выживешь? – спросил я. Снова открыл дверь в свой бывший кабинет и зашел внутрь. Фурсамион, что ты делаешь? – спросил Мозгамон, заскакивая следом за мной. Пошли быстрее в кабинет Асмодея. Иди, я же тебя не держу, – ответил я задумчиво, отодвигая одну из стеновых панелей. То, что кабинет отдали этому придурку, позволяло надеяться, что моя заначка на черный день осталась нетронутой. Я специально сделал эту заначку именно в рабочем кабинете, где ее начали бы искать в последнюю очередь. Другое дело, что Асмодей не дал мне времени на сборы козел, а вышвырнул, в чем я к нему прибежал, и раз подвернулся такой шанс забрать свое, я его не собирался упускать. Здесь было несколько очень редких артефактов, которые я умудрился перенести контрабандой из разных земель. Использовал я трюк с использованием астрального хранилища канцелярии как промежуточного пункта. Я просто крепил артефакт к контракту и отсылал сразу в хранилище. У меня был доступ к подобным манипуляциям. Мне туда, естественно, хода не было. Зато как только я появлялся здесь в канцелярии, артефакт из хранилища тут же устремлялся к метке, которую я настраивал заранее. Таким образом, мне удалось протащить семь артефактов, которые мне могли очень даже пригодиться. Каждый артефакт хранился в отдельной защитной шкатулке — Когда на столе стояло семь шкатулок, я повернулся к мынущемуся у дверей мозгомону. «И почему ты все еще здесь, мозгомончик?» ласково проговорил я, вытаскивая из-под раковины мешок для мусора, чтобы сложить в него свои вещи. «Я с тобой пойду», — хмуро проговорил он, глядя на меня из-под лобья. «В таком случае принеси пользу». И я сунул ему в руки мешок, в который засунул перед этим восьмую шкатулку с камнями, небольшими слитками золота и драгоценными побрякушками. Откуда у тебя все это? – спросил Мазгамон, когда я поставил панель на место и теперь стоял, рассматривая кабинет. Где ты это все взял? Из командировок невозможно притащить вещи, а все это явно из командировок. Ты только не огорчайся, Мазгамон, но при определенной сноровке можно вынести все что угодно откуда угодно, – ответил я, подходя к столу и принялся выдвигать ящики, выгребая из них все подчистую. В основном это была канцелярия, которую я просто сваливал в мешок к шкатулкам. Так нечестно, пробубнил мозгомон. Кто-то пашет в поте лица и даже не знает о подобных лазейках, а кто-то по всей преисподней заначки успел наделать. Не преувеличивай, у меня просто нет столько барахла, чтобы заначки непонятно где делать. Я покрутил в руке статуэтку. Это было изображение демона, поднявшего руки вверх с надписью Работник месяца. Так и не придумав, что с ней делать, сунул это произведение искусства в руку Мозгамону. «Держи, это тебе на память!» «Зачем мне эта штуковина?» Теперь Мозгамон крутил статуэтку в руках, явно пытаясь понять, нахрена она ему сдалась. «Ну не знаю, придумай что-нибудь. Странно, что тебе подобную не подарили. В первый раз всегда эту дрянь дарят. Кстати, ей орехи колоть удобно. Я в это время рассматривал тяжелый старый дракол. После минутного колебания сунул его в мешок, после чего добавил «А вот теперь пошли». И первым направился к двери. Приоткрыв ее, высунулся в коридор. Никого не увидел и быстро пошел к лифту, надеясь, что и дальше все пройдет хорошо, и мы никого больше не встретим. «Форсамион», — раздался голос мозгомона позади, — «А ты не охренел часом? Я что, должен тащить за тобой твое добро?» «Не переломишься, а мне, если что, нужны будут свободные руки». Ответил я, обернулся и, схватив мозгомона за шиворот, втащил его в лифт вместе с мешком, который он нёс, перекинув через плечо. В руке у него была зажата статуэтка. Вопрос, почему он её не выкинул, остался открытым. Ну ничего, вас, Мадея, на столе оставим в качестве большого сюрприза. Двери лифта открылись, и мы вышли на нужном нам этаже. Осталось пройти по короткому коридору, завернуть за угол, и вот он, кабинет князя. На мгновение мне даже показалось, что нам удастся убраться из ада в мир номер тринадцать без особых проблем. Вериал смотрел на помолодевшую Кольцову, осознавая, что произошло. А произошло следующее. Курица Форсамиона, которую он зачем-то своими руками усилил, умудрилась сбросить Алевтину Тихоновну прямиком в ад. Тем самым она нарушила изначальные условия сделки, потому что Кольцовой попасть сюда нужно было только через два года. Контракт аннулировался. И изначальные условия вернулись к первоначальным, и бабка снова стала молодой и весьма соблазнительной женщиной. «Почему я снова стала молодой?» Левтина вышла из пентаграммы и подошла к Виллиалу вплотную. «Потому что твой контракт аннулирован», ответил патши не понимая, что ему делать в данной ситуации. Любой разрыв договора — это удар по адской репутации. Пернатые с радостью ухватятся за идею побороться за эту душу. Но как быть с тем, что Алевтини Тихоновне небеса не светят ни при каких раскладах? Он узнавал, молодость Кольцовой была очень насыщенной, но больше грешить она стала под старость, совсем уйдя во все тяжкие. Все десять заповедей были нарушены, цель в виде преодоления семи смертных грехов пройдена, и Алевтина Тихоновна с чувством выполненного долга ушла на покой, стараясь вести подобие праведной жизни только последние полгода». Но конфликт интересов может зайти слишком далеко, и в дело пойдут нарушения правил. Это просто не может хорошо закончиться. Велиал не горел желанием снова очутиться в заточении, тем более за преступления, которых не совершал. «Я убью эту криворукую сволочь!» — очень спокойно и сосредоточенно ответила Кольцова. «Где он?» Падший молчал, лихорадочно соображая, что делать. Единственным выходом из довольно щекотливой ситуации было вернуть Кольцову в мир под номером 13 как можно скорее и запретить этому придурку-мозгомону там появляться. Что-то подсказывало Велиалу, что Кольцово вполне может исполнить угрозу, и тогда он получит проблемы еще и с Люцифером из-за какого-то паршивого демона-перекрестка. «Ты кто такая?» — из-за спины падшего вышла Пхилу, глядя на Кольцову презрительным взглядом. «И как ты смеешь открывать рот в присутствии его темнейшества?» «Пхилу, заткнись!» — процедил Вилиал. Но Алефтина уже перевела взгляд с него на Суккубу, а потом снова на него. «Это твоя?» — спросила она, поморщившись. «Получше найти не сумел? Или это единственная дала? Но, учитывая твои проблемы...» «У меня нет проблем!» — рявкнул падший, разворачивая свою ауру. Стоящая в дверях Ашу вскрикнула, схватила странную розовую курицу и попятилась к выходу. Благо чемодан она уже собрала, и он стоял в коридоре. Демонесса рассудила, что нужно из квартиры валить. Когда падший закончит здесь все свои дела и уйдет, желательно прихватив с собой и суккубу, и эту человеческую женщину, дверь закроется самостоятельно. Не зря же она столько денег отдала за защиту и нормальный замок. «Как скажешь», — Кольцова спокойно пожала плечами и посмотрела на Ашу. «Но бабу все равно смени, а то это выглядит как помесь швабры, и, прости господи». «Это не твое дело!» — снова влезла Пхилу. «Я так и не услышала, кто ты такая!» «Я-то?» — Левтина задумчиво смотрела на нее, а затем навиляла. «Сказать ей или пожалеть убогую?» «Ах ты!» — Суккуба не выдержала. Подскочила к Кольцову и попыталась отвесить бывшей бабке по щечину. Левтина ждать не стала, перехватила ее руку и заломила за спину, опрокидывая Пхилу на колени. Схватив Суккубу за волосы, она подняла ее голову и показала кулак. Если ты думаешь, шамотра крашенная, что я позволю себя какой-то бабенке избить, то засунь свою думалку в одно очень интересное место, прошипела Кольцова. А если ты думаешь, что я, дура старая, совсем из ума выжила и не понимаю, куда попала, то ты также ошибаешься, а с демонами у меня один разговор. Это ангелов не существует. А вот как с вашей братьей поступать я с пятнадцати годков знаю все мы а в вакумовские хоть раз но на мертвую пустошь совались а там и не таких уродин как ты хватает и она ловко пихнула пхилу прямо в демоническую ловушку в центр пентаграммы после чего откинув со лба упавшую прядь повернулась к задумчиво смотревшему на нее несуществующему ангелу ты тоже из этих да и как я сразу не догадалась сказала кольцо воскладывая руки на груди привлекая взгляд падшего к этому месту я не демон Вилиал лениво повел рукой и Ашу застыла на месте. Я тебе уже неоднократно об этом говорил. Поможешь этой убогой, когда я уйду, проговорил он, вкрадчиво кивая на свою фаворитку. Ашу больше не пыталась сбежать, посматривая на суккубу сочувственным взглядом, потому что пхилу, похоже, только что получила отставку. Идем, тебе нужно вернуться. Живому человеку нет места в аду. И он протянул руку кольцовой. «Ну уж нет, никуда я не пойду, пока ты мне Юрчика не предоставишь, чтобы я могла его прибить». Она выпрямилась, вскинув подбородок. «Нет, здесь никакого Юрчика», — раздраженно проговорил падший. «С тобой заключал договор демон». «Я не дурнее этой курицы», — и Кольцова кивнула в сторону Ашу. При этом было непонятно, кого она имеет в виду, розовую курицу или саму Демонессу. «Ты знаешь, что за демон в Юрчика вселился?» Вот и выдай мне эту гниду. Он меня обманул и должен ответить. «Да не обманывал он тебя», — рявкнул Велиал. «Договор был заключен по всем правилам, я проверял. Но вмешались обстоятельства непреодолимой силы в виде этой проклятой курицы и этого дебила-мозгомона, который, видимо, от большого ума прямо у себя в квартире ритуал призыва провел. Договор расторгнут. Так получилось, бывает. Смирись и возвращайся в свое Вакумово». «Ты меня слышал? Никуда я не пойду!» И Алевтина для надежности покачала головой. «Да что я с тобой церемонюсь?» Вилял схватил ее за руку и потащил к выходу. Ашу поняла, что может двигаться, и отпрыгнула в сторону, давая падшему дорогу. Кольцова уходить не хотела. Она извернулась и уцепилась за курицу, все еще сидящую на руках у Ашу. Курица заверещала, выпучив глаза, и по комнате заметалась компактная шаровая молния, выпущенная из розового хвоста. «Вашу мать!» Выругался Велиал и ненадолго отвлекся, чтобы погасить молнию. Курица вырвалась из рук тянувших ее женщин и клюнула падшего в колено. «Убью!» Он в который раз уже приоткрыл ауру, и Асшу с курицей благоразумно юркнули под стол и теперь сидели там, прижавшись друг к другу, глядя на начинающего звереть Велиала. А он сделал шаг к сидящей на полу кольцовой, подхватил ее на руки, забросил себе на плечо, и пошел к двери, придерживая за ноги свою извивающуюся ношу. Дверь хлопнула, но ашу еще несколько минут сидела под столом, обнимая свою курицу, после чего выползла из своего довольно хлипкого убежища и подошла к пентаграмме. Ногой стерев одну из линий, она помогла Пхилу подняться. «И что же мне делать?» — тихо спросила Суккуба, рассматривая свои руки. «Куда мне идти?» «Ты у меня, спрашиваешь?» Ашу медленно пошла за водой тряпками. К маме она ехать передумала, а чтобы оставаться дома, нужно было навести порядок. И после того, как здесь отметилась аура падшего, ни о какой магической очистке речи не шло, Ашу пока с головой дружила, чтобы про нее Форсамион не думал. «Ладно, пойду пока в квартиру Форсамиона. Ключи у меня остались, а там Велиал, может, и отойдет. Не все же время он будет с этой бешеной коровой нянчиться», — заявила Суккуба, направляясь к выходу. «Ага, и тебе не кашлять», — бросила ей вслед Ашу. Только вряд ли дорогуша Велиал быстро к своей новой игрушке остынет. У архангелов всегда было странное отношение к людям. Кто-то из них их терпит, кто-то любит, кто-то ненавидит. Вот только ни один еще не остался просто равнодушным. А это? Она сумела его очень сильно заинтересовать. Но это не отменяет того факта, что она сама курица безмозглая. Это додуматься надо, злить падшего. Я завернул за угол и тут же нырнул обратно, хватая мозгомона и затаскивая его за собой. «Да чего, Форсемион? у тебя совсем крыша поехала?» — спросил демон, нахмурившись. Я же прижал палец к губам и покачал головой. «Там Вилиал, и ты не поверишь, он на плече тащит натеряющуюся кольцову, которая опять помолодела», — прошептал я. «Но маты я и без тебя слышал. Очень впечатляющий запас, если честно. Я даже постарался некоторые запомнить». И тут до него дошло. «В каком смысле помолодевшая Кольцова?» Мозгомон уставился на меня. «Как она здесь оказалась?» «А я откуда знаю?» И я развел руками. «Но это получается, что мой договор аннулирован?» Мозгомон, видимо, хотел хлопнуть себя по лбу, но забыл, что у него в руке находится статуэтка. Бам! Ай! Я же прислушался к довольно звонкому звуку и покачал головой. «Похоже, в черепушке у этого демона реально пусто». Пока мазгамон тихо ругался, я присел на корточки и выглянул из за угла. Прошло минут десять, когда из кабинета приемной Асмодея вышел мрачный падший, отряхивая руки и направляясь в противоположную от нас сторону. Понятно, он бывшую бабку обратно отправил, пробормотал я. Так пошли, пока он не вернулся. Уже привычно схватив мазгамона за шиворот, я потащил его к приемной. Суку бы секретарши не было, ключ от кабинета торчал из замочной скважины. «Охренеть!» — протянул мозгомон, трогая шишку, которую сам себе сделал аккурат между рогов. «Заходи, кто хочешь, бери, что унести можешь. Потрясающе!» «Этот ключ здесь, скорее всего, для кого-то вроде Велиала торчит», — сказал я, быстро пересекая приёмную и поворачивая ключ в замке. Моя плотная аура слегка сместилась и коснулась ключа. По ключу побежали красноватые всполохи, раздался щелчок и дверь приоткрылась. «Ага». «Точно для Велиала». Мы нырнули в кабинет, из которого меня не так уж и давно вышвырнули без права вернуться. На тумбочке стояла проклятая ваза, которую я так неудачно тогда разбил. Экран на стене, где я смотрел на свои похождения, был все так же развернут. Стол, правда, стоял в другом месте. Но в целом в этом кабинете ничего не изменилось. «Ну и где твой обещанный постоянно работающий портал?» — спросил я, поворачиваясь к мозгомону, смотрящему на потолок с приоткрытым ртом. Он моргнул, а потом бросил мешок на пол и побежал на меня, размахивая статуэткой, как дубиной. «Это ты виноват, гад! Нахрена мы в твоем бывшем кабинете столько времени сидели, а? Пока ты с драколом развлекался, вилял, выбросил Кольцову в портал и закрыл его!» Я отмахнулся от него воздушным потоком. Мозгомон отлетел к одной стене, а статуэтка, несколько раз перевернувшись в воздухе, приземлилась точно на стол Асмодея. «Но разве я не этого хотел?» Но слова Масгамона заставили меня опуститься рядом с ним на пол. «И что, вашу мать, мне сейчас делать? Как мне попасть домой?»